Она положила свою поврежденную руку на его руку, и они пошли вниз к выходной двери. Борн открыл ее, и они оказались на дороге, ведущей к выездному пути. Его рука сжимала револьвер, который он не вынимал из кармана. Женщина в точности выполнила все его указания. Эффект был ужасный. Когда они спускались вниз, ее лицо было повернуто к нему. Черты ее испуганного лица резко выделялись при свете фонарей. Ее губы дрожали, а широко открытые глаза были, как два неподвижных темных пятна, потерявших начальный блеск. Он видел ее лицо, сделанное из камня. «Маску!» обрамленную рыжеватыми волосами, которые волнами рассыпались по плечам, отбрасываемые слегка назад ночным ветром, единственным живым существом среди этой ужасающей картины. С ее губ слетал принужденный смех. Вены на ее шее были напряжены, она была на краю обморока. Легкий стук донесся до его слуха. Металл о металл. «Это послышалось справа, из одного из стоящих здесь автомобилей. Где? В каком ряду?» Борн внимательно смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть окна стоящих машин. «Ничего. Что это?» «Это было очень слабым, едва заметным, таким неожиданным и странным». Крошечный зеленый круг, бесконечно слабое зеленое свечение, оно двигалось, отслеживая их движения. Зеленый слабый свет. Внезапно откуда-то из глубин забытого прошлого возникла картина, где отчетливо было видно перекрестие окуляра и яркая вспышка слепящие глаза. Его глаза смотрели через пару тонких пересекающихся линий оптический прицел. Инфракрасный оптический прицел винтовки. Но как они узнали? На этот вопрос имелись тысячи ответов. В банке была использована портативная радиостанция. Ее могли использовать и сейчас. Борн был одет в пальто, его компаньонка в одном шелковом платье, а ночь была прохладной. Никакая женщина не выйдет на улицу в таком виде. Он наклонился вперед, увлекая Мари Сен-Жак за собой, стараясь согнуть ее, заставить сделать резкие боковые движения. Приглушенные щелчки выстрелов превратились в бурное стакато. Асфальт и бетон фонтанчиками взлетали вокруг них. Теперь он двинул вправо, стараясь держаться ближе к обочине, на бегу выхватывая револьвер из кармана пальто. Затем он прыгнул еще раз, теперь уже прямо вперед. При этом левой рукой он придерживал правую, сжимавшую оружие. На миг он задержался, чтобы высмотреть окно с выставленной винтовкой, после чего произвел три выстрела. Из темного салона, стоявшего неподалеку автомобиля, раздался крик. Скорее, это был вой, переходящий в крик, и на этом все закончилось. Борн лежал без движения, ожидая, прислушиваясь, готовясь стрелять снова и снова. Тишина. Он попробовал встать и не смог. Что-то с ним случилось. Он едва мог двигаться. Затем боль пронзила его грудь с такой силой, что он долго лежал, обхватив голову руками, пытаясь остановить агонию. Все места его старых ран причиняли ему невыносимые страдания. Он хотел лишь встать, чтобы добраться до автомобиля, где был его потенциальный убийца, выбросить его и уехать как можно дальше от этого проклятого места. Он бил себя по лицу и смотрел на Мари Сен-Жак. Она медленно поднималась, опираясь на стену, и вдруг побежала. Он не мог отпустить ее. Она поднимет панику в отеле. Сюда придут люди, чтобы забрать его, и другие, чтобы прикончить. Он должен ее остановить. Борн стал перекатываться, пока не оказался у сетки возле стены в четырех футах от нее. Он поднял револьвер, целясь ей в голову. «Помогите мне подняться», — слабым голосом произнес он. «Что? Вы слышите меня?» Помогите мне встать. Вы обещали мне, что я смогу уйти. Вы дали мне слово. Я вынужден взять его назад. Нет, пожалуйста, нет. Револьвер направлен прямо вам в голову. Вы подойдете сюда и поможете мне встать, или я размозжу вашу головку. Он выбросил труп из машины и велел ей сесть за руль. Потом он открыл другую дверь и сел, стараясь быть незаметным для внимательного взгляда со стороны. «Поехали», — сказал он, — «туда, куда я укажу».